Пайпер. В лечебнице Фокскрофт пахло кислым молоком и варёным мясом. Мрачного вида женщины и не менее хмурый мужчины в медицинских халатах толкали по коридорам тележки с лекарствами, едой и чистым бельём. Издалека слышалась музыка, кто-то неумело играл на пианино. Пайпер шла по лабиринту из коридоров за санитаркой Марчс, встретившей её у стойки администратора. На посту медсестёр полная женщина с мультяшным твитте на форме говорила кому-то по телефону: "Я вас понимаю, но и вы меня поймите". Ей это сейчас вообще не подходит. По каждой стороне коридора расплагались комнаты. На всех дверях яркие таблички с именами пациентов. На некоторых наклейки и плакаты со щенками и котятами, на одной даже венок из искусственных цветов. Кое-где висели ярко-красные знаки "Стоп". И чёткие инструкции по обращению с постояльцем. Повсюду стояли медицинские тележки, а в инвалидных креслах дремали старики. Мимо прошаркал древний старичок в выцветшем кардигане. При виде Пайпер он резко остановился и радостно воскликнул: "Вот ты где!" Пайпер нервно улыбнулась и пошла дальше. "Пришли", наконец сказала Марч С. На двери висела табличка с одним именем Роуз Слейтер. Вторая кровать была пустая и не застелена. Роуз, дорогая, к вам посетитель. Кожа лежащей на кровати женщины выглядела тонкой и бледной, зато на удивление упругой, почти никаких морщин. На Роуз была больничная ночная рубашка и халат. Хотя Пайпер никогда не встречала Роуз и знала её только по фотографиям, она предположила, что мама Эмми будет старше. По снимкам можно было подумать, что Эми больше похожа на тётю Сильвию, но теперь Пайпер увидела в Роуз черты своей подруги. Аккуратный нос, те же брови и скулы. Роуз смотрела на неё немигающим взглядом. Напротив кровати стоял выключенный телевизор, на столике расчёска, крошка с водой и пластиковый кувшин. Рядом с кроватью небольшой комод. На нем Пайпер увидела громко тикающие заводные часы и большую стеклянную банку, которую она сразу же узнала. На дне лежал мертвый мотылек. — Ты не она, — едва слышно, но внятно сказала Роуз. Пайпер не поняла, что скрывалось за словами Роуз. Разочарование или облегчение при виде нежданного гостя. — Мисс Лейтер, меня зовут Пайпер. В детстве мы с Эмми были близкими подругами. Я помню, кивнула Роуз. Откуда? Они никогда не встречались. Эми рассказывала. Ну, я вас оставлю, сказала Мардж С. Если что-нибудь понадобится, нажмите кнопку вызова. И не забывайте, Роуз, если захотите встать с кровати, сначала позовите меня, иначе опять сработает эта надоедливая сигнализация. Мардж повернулась к Пайпер и весело добавила: Роуз, у нас такая гулёна. Спасибо. Санитарка поспешила выйти в суматоху коридора. В раскрывшуюся дверь ворвались звуки. Пищала сигнализация. Какая-то женщина вопила, чтобы ей вызвали такси, потом дверь закрылась и вновь наступила тишина. "Известно ли вам что-нибудь о моей внучке Лу?" спросила Роуз. "С ней всё хорошо, мисс Лейтер", с улыбкой ответила Пайпер. "Девочка просто замечательная. Я была с ней весь день, и сейчас она в безопасности". Из безопасности? Правда? Джейсон мне ни слова не сказал. Джейсон? Джейсон Хук, Роус кивнула. Он приезжал к вам когда? Вчера утром, думает Ятронул ус умом, точнее хочет в это верить, как и Эмми. А по правде только я одна знаю, что на самом деле происходит, только я вижу всё как оно есть. Можно задать вам пару вопросов? Пайпер подошла ближе к кровати. Так вот, вы зачем здесь? Хотите узнать про Сильви? А ещё про Эмми и её семью. Да, Эмми. Я пыталась предупредить её, но она не слушала и отправила меня сюда. О чём предупредить? Роуз выглянула в окно, снаружи темнело. Скоро принесут лекарство, она перевела взгляд на дверь. У нас мало времени.